— Если, правду сказать мне, не понравился тон Весловского, — сказала Дарья Анна, желая переменить разговор. — Ах, нисколько! Это щекотит Алексея, и больше ничего. Но он мальчик, весь у меня в руках. Ты понимаешь, я им управляю, как хочу. Он все равно, что твой Гриша. — Долли, — вдруг переменила она речь. — Ты говоришь, что я мрачно смотрю?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 Ненавидящий его Но все-таки признающий себя виноватою пред ним И я считаю его великодушным Мне унизиться Писать ему Ну, положим Я сделаю усилию, сделаю это Или я получу Оскорбительный ответ Или согласие Хорошо